Автоматически орудия, защищавшие вход в операторскую, открыли огонь, и их грохот разносился по всем коридорам. Подобрав свой огнемет, рипли направилась к компьютерному центру. Васкис, прочертив напоследок замысловатую завитушку, закончила заваривать кроличью нору Бишепа. Отложив сворочный аппарат, она последовала за рипли. Хикс словно загипнотизированный, следил за показаниями датчика орудий. Подняв голову, Он кивнул входящим: Вы только посмотрите на это. Рипли заставила себя это сделать. Должно быть, помогло сознание того, что это всего лишь отдаленное двумерное изображение, а не происходящее перед глазами. При каждом выстреле на экране появлялась белая вспышка, но тем не менее они отчетливо видели в промежутках орды спотыкавшихся и толкавшихся в коридоре чужих. Каждый раз, когда в одного из них попадал снаряд, Хитиновое тело взрывалось, разбрасывая во все стороны кислотную кровь. На стенах и полу появлялись безобразные дыры и щели. Единственное, чего не разъедала эта жидкость, так это самих чужих. Трассирующий снаряд осветил туман, проникавший в коридор через многочисленные дыры в стенах. Еще 20 зарядов и все. Внимание Хикса было сосредоточено на показаниях счетчиков. 15. Орудия С и Д уже сделали половину выстрелов. Рипли проверила, в порядке ли ее огнемет. Васкис этого делать было не нужно. Оружие – это часть ее самой. Показания датчиков менялись. Между орудийными выстрелами отчетливо слышались нечеловеческие вопли. «Сколько их всего?» – спросила Рипли. «Черт его знает. Тима. И вообще трудно сказать, сколько среди них живых. Они могут терять конечности, но продолжать наступление, пока орудие не разорвет их тело. Хадсон берет взгляд на другой счетчик. У орудия «Д» осталось 20 зарядов. 10. Он сглотнул. Все. Когда оставшееся орудие выпустило все снаряды, огонь резко прекратился. Дым и туман затемняли изображение, передаваемое датчиками. Кое-где в коридоре горел огонь. Заваленный изроданными черными телами пол напоминал какое-то биомеханическое кладбище. Пока все смотрели на монитор, некоторые тела рухнули и исчезли, когда вытекавшая из них кислота проела огромные дыры в полу. Но никто не выскочил из пелены дыма, чтобы растерзать замолчавшие орудия. Детектор движения тоже молчал. «Чёрт возьми, что происходит?» Хадсон рассеянно перебирал свои инструменты. «Где они?» «Это...» Резко выдохнула Рипли. «Они отступили. Орудия остановили их. Это значит, что они достаточно разумны, чтобы понять связь между причиной и следствием. В своих действиях они руководствуются какими-то соображениями». «Да, но взгляните сюда». хикс постучал по пластиковому покрытию между экранами двух счетчиков. Счетчик орудия D стоял на нуле, орудие C — на 10. Это был выигрыш в несколько секунд по сравнению с прошлым разом. В очередной приход они могут даже постучаться в дверь. Эх, если бы только транспортер не взорвался. Если бы он был цел, мы бы здесь это не обсуждали, а катались бы где-нибудь, постреливая из башенного орудия. Резко заметила Васкис. Только Рипли не теряла расположение духа. Но они же не знают, что у нас почти нет зарядов. Нам удалось их отбить. Теперь у них должно быть совещание или что-то подобное, где принимаются коллективные решения. Они начнут искать другой путь проникновения сюда. Это займет у них некоторое время. А когда они решатся на новый штурм, то будут более предусмотрительны. Теперь они будут повсюду искать «Эти орудия-роботы!» «Может, мы и правда как-то деморализовали их?» Поддержал ее Хадсон, у которого стала пропадать выступившая была бледность. «Вы правы, Рипли! Эти мерзкие твари не так уж неуязвимы. уязвимы!» Хиггс на время оторвался от компьютера и обратился к Васкис и технику. «Я бы попросил вас обоих пройти по периметру, от операторской до медицинской лаборатории. Дальше нам соваться нельзя!» Я понимаю, что нервы у всех напряжены, но надо попытаться сохранить спокойствие и бдительность. Если репли права, то они будут проверять стены и проходы. Мы должны предотвратить любое вторжение. Когда они полезут через дыры, мы сможем расправляться с ними по одному». Оба десадника кивнули. Хадсон оставил пульт, взял винтовку и вместе с Васкис направился в сторону основного коридора. В это время... Рипли нашла недопитую чашку кофе и разом заглотнула тепловатый напиток. Кофе был отвратительный, но смягчил ей горло. Капрал молча наблюдал за этой процедурой. «Когда вы в последний раз спали? Сутки назад?» Рипли безразлично пожала плечами. Вопрос ее не удивил. Постоянное напряжение вымотало ее. «Если она выглядит усталой хотя бы на половину того, что чувствует...» то неудивительно, что Хикс проявляет такую заботу. Какая разница? Раньше вы говорили другое. Но Рипли кивнула в сторону коридора, поглотившего Хадсона и Васкис. Это говорилось для них. Может быть, в какой-то степени для себя. Мы можем спать, но они не будут. Они не уйдут, пока не добьются желаемого. А это желаемое — мы. И они заполучат свое. «Может, да, может, нет», – мягко улыбнулся Хиггс. Рипли попыталась улыбнуться в ответ, но не была уверена, что улыбка получилась. Сейчас она готова была отдать годовой оклад ради горячей чашки свежесваренного кофе, но предлагать такую сделку было некому, а сама она чувствовала себя слишком уставшей, чтобы варить кофе. Рипли перекинула через плечо огнемет. Хикс! Я не хочу, чтобы меня скрутили как других, как колонистов Дитрих и Кроу. Вы позаботитесь об этом, если до этого дойдет. «Если до этого дойдет, – мягко ответил тот, – я позабочусь о нас обоих. Правда, в этом не будет необходимости, если мы все еще будем здесь во время взрыва станции. Она уж позаботится обо всех, и о нас, и о них. Но давайте надеяться, что этого не произойдет». На этот раз она была уверена, что улыбка у нее получилась. «Вы меня удивляете, Хикс. Солдаты обычно не очень большие оптимисты». «Да, я знаю. Вы не первая, кто это заметил. Что касается меня, то я представляю собой аномалию». Повернувшись назад, хикс что-то взял с компьютерного пульта. «А теперь, можно я познакомлю вас со своим близким другом?» Точным и легким движением он вынул из своей винтовки магазин и, отложив его в сторону, протянул оружие рипли. М41А. 10 миллиметровая импульсная винтовка с 30 миллиметровым гранатометом. Сущая милашка. Лучший друг морского пехотинца. Заменитый невесту и жену. Устойчива почти в любой среде. И под водой, и в вакууме. Может прострелить стальную пластину. «Нужно только не колотить ей, обо что попало, и содержать в чистоте, и она поможет тебе остаться в живых». Рипли взвесила оружие на руках. Оно было громоздким и неудобным, с толстым слоем специального волокнистого материала для поглощения энергии отдач. Оно было гораздо внушительнее, чем огнемет. Рипли подняла ствол и прицелилась в дальнюю стену. «Ну как?» – спросил Хикс. «Хотите научиться с ним обращаться?» Обернувшись, она ровным голосом спросила, «Что нужно делать?» Он одобрительно кивнул и протянул ей магазин.